Глава 36, в которой у Альмы появляется проводник. Альма неслась по лабиринту подземных коридоров, стремясь скорее настичь беглецов и узнать от них, что за странности происходят вокруг. Подгонял молодой овчарку и страх потерять след, так как он всё больше растворялся в горьковатом запахе дыма, словно где-то рядом неизвестные развели огромный костёр. Альма даже слышала гул и треск, какой бывает, когда огонь добирается до сухих веток и обретает силу. Тьма постепенно рассеивалась, но видимость не улучшалась из-за густого тумана, заполнившего туннели. В горле сыщицы сильно першило, глаза щипало от едкой гари, голова кружилась и и Альма малодушно подумывала о том, чтобы бросить преследование и сдаться на милость жестоким обстоятельствам. Неожиданно она во что-то споткнулась и вонзилась носом в колючие заросли, вынырнувшие из дымовой завесы. — Не ходи туда! Раздался снизу писклявый голосок, и удивленная сыщица разглядела остановившие ее препятствия. полосатого представителя кошачьего племени, месяцев четырех от роду. — Почему? — растерялась молодая овчарка и даже забыла, что для начала котенка следовало загнать на какое-нибудь дерево. — Неж ты сама не видишь! Пожар там! — сукоризной произнес малыш. — А что горит? — смущенно продолжила беседу Альма, понимая, что упустила момент, когда нужно было выказывать собачье превосходство. Как что? Москва, сердито фыркнул кошачий подросток и потёр слезящиеся от дыма глаза. Французов выгоняет? Сыщится в недоумении уставилась на полосатую кроху. Каких французов? Знама каких захватчиков? солидно пояснил малыш и добавил задумчиво: И как они про пожар догадались? Хотя сами-то — Не местные. И про Бонапарта я им рассказал. Они не верили сначала. Сердце Альмы заколотилось от предвкушения удачи. — Кто они? — Да коты. Один серый-белый с веревочкой золотистой на шее, другой черный, третий рыжий и лохматый. Я их в башню отвел к призраку. Альма вытрясчила глаза, намереваясь расспросить об этом пункте поподробнее, но потом решила, что не пристало серьёзной и разозкой собаке верить в детские сказки. Скажи, а большого пса и крысу зелёную ты здесь не видел? Теперь глаза вытрясчил малыш. Нешто и такие крысы бывают? Сыщится вздохнула Кажется, Мартин и Пафнутий проскочили незамеченными. Хотя, раз они котов искали, то наверняка тоже в башню направились. Она вспомнила рассказ Диггера Кости. «А башня, случайно, не Сухарева?» «Знамо дело, какая еще?» — удивилась Кроха. «Только ведь ее снесли давно», — засомневалась молодая овчарка. «Ты точно уверен, что она именно так называется?» «Так же точно, как то, что меня Василием зовут!» Важно ответил котенок и снова принялся тереть слезящиеся глаза. «Хочешь, порвожу?» — наконец спросил он. Альма кивнула. На холме ветер тут же взъерошил им шерсть, зато отогнал в сторону черные ядовитые клубы. Каменная громада с острым шпилем возвышалась неподалеку, осыпаемая искрами пылающих вокруг нее зданий. Думаешь, они всё ещё там? Стараясь, чтобы голос не дрожал от волнения и страха, поинтересовалась сыщица. Может, там, а может, в подземелье спустились? Неопределённо высказался маленький спутник и снова вернул беседу к тому, что его беспокоило даже больше пожара. А ты совсем призрака не боишься? Или он и твой знакомый тоже? Альма удивилась. Почему тоже? "Как ты про него, наш граф, говорили, и нисколечко не испугались, что он там живёт. В памяти начинающие сыщицы всплыли слова гражданина Вачкаха, когда он обращался к кому-то невидимому и ничем не пахнущему. Это ваша вина, граф, из-за дурацкой книги я лишился всех образцов для исследования. Не знаю, что и думать." Альма попчалась по широкой лестнице, что вела на галерею во втором ярусе башни, опомнившись, вернулась за малышом, у которого не хватало силёнок скакать по ступеням так же быстро, как она, и потащила его, ухватив зубами за полосатую шкирку. На галерее котёнок кинулся показывать путь на самый верх, приободрённый присутствием большой и смелой собаки. пахучий след окончательно исчез, засыпанный пеплом, и сыщица радовалась, что у неё есть проводник. Пусть и такой, какого для острастки полагалось сначала загнать на дерево.